Проклятый. Нет сна, который не кончается либо смертью, либо пробуждением. Нет похмелья, которое не проходит. Он действительно чуть не загубил все, чуть не зачеркнул и свою собственную жизнь, и жизнь Лорена, и жизни тысяч и тысяч живых существ, оказавшихся заложниками его проклятой любви. И о чем он только думал раньше? О чем о чем? О Циале, о себе, о чем угодно, только не о том, о чем должен. Четыре шага до последнего греха, и первый сделал ты. Как же они не поняли, ведь разгадка лежала на поверхности. Ну хорошо, для него тогда все было слишком близким. Он не мог думать об Ангеле спокойно и старался вообще о нем не думать. Но Залиэль и Лорен, они должны были догадаться. Или эльфы все же слишком далеки от людей. Впрочем, теперь это неважно Главное – остановить Герику. Она не должна вырваться из башни. Еще не время». Как он мог дать ей уйти, хотя после того, что она ему наговорила? На правду не обижаются, так кажется, говорят нудные умники. Слово правды возносит праведных и не спровергает грешных, написано в книге книг. Вранье все это. Куда ближе к истине от ивы. Большая правда – один раз великая радость и девять раз по девять великая боль. Но великая боль может разбудить даже мертвого или почти мертвого. Он еще не скоро забудет, если забудет, но он проснулся. Лунный волк. Что же случилось с Геро, если она так на него набросилась? Она, жалевшая и понимавшая его лучше, чем он сам себя понимал. Женщина что-то почувствовала. Магический удар? Проклятие? Призыв? Смерть любимого существа? Только не это. Если ее возлюбленный, он даже не удосужился запомнить его имя. Как же? Это у него любовь, а у других так. Хотя она во имя любви сделала куда больше, чем он. Только бы ее друг не погиб, пока он купался в своей беде, это было бы слишком страшно. Нет, не похоже. Конечно же нет. Почувствуй она его смерть, она бы не стала рваться назад, горе навалилось бы, как глыба, лишило бы сил, света и воздуха. Но он-то не почувствовал смерти Ции. Впрочем, это-то как раз объяснимо. Ция не любила, а значит, вряд ли в свой последний миг вспомнила о нем. «Нет, друг Геро жив. Не могут же на их головы свалиться все беды. Что-то да можно обойти стороной, отвести и предотвратить. Тем паче он теперь знает, что именно. Только бы догнать геру неужели она его настолько опередила?»